Глава 14. Шабаш полярной звезды. Древние дубы зовут демонов из горы Венора, ведьм из ордена нечестивых, уродливых карликов из пустоши обреченных, каменных великанов из забытого острова и оракула Асана принять участие в шабаше полярной звезды. Везде огни, сверкающие во тьме, водопад, шумящий в зловещей пустоте вместо музыки, земля, дрожащая от смертельных танцев,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 Вы хотите оголить свое оружие? Да. Вы хотите почуять кровь неверных в тьме? Да. Вы хотите сжечь их тела пламенем распятых? Да. Вперед на охоту за магами, предавшими великую тьму. Тьма, тьма, тьма. Прокисы и май летят на метлах к движущимся к ним огням. Помай, готовься к схватке. Прокис, не беспокойся, я всегда готов. Ключу-ка я песню для драйва.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 Однако темные уже пробили щит. Бой начался на мечах. Темные понесли большие потери, но силы у наших магов не бесконечные. На помощь прилетели ведьмы из Ордена Желтых Листьев вместе с Лосьяной. «Любимый, ты что думал, что я оставлю тебя погибать в этой битве?» «Нисколько я не сомневался в тебе». Лосьяна обращается к своему Ордену Ведьм. «Ну, мои ведьмочки, устроим им шабаш?» «Еще бы!» Видимо, из желтых листьев окружили темных в кольцо и забросали их огненными ядрами. Тьма расступилась перед светом, но остался в живых только один из армии темных, ее главнокомандующий по имени Асан. «Ну, Асан, твое пророчество сбылось? Да пошли вы к черту, это еще не конец. И куда ты опять побежишь? Так и будешь прятаться. Может, покончим раз и навсегда с планами сатаны?» Никогда. «Скоро ты пожалеешь о том, что восстал против темных». «Ну-ну». Асан выпустил белую вспышку из своего посоха, усыпанного черепами, а белая вспышка, как черная дыра, затянула его в нее. Он исчез, но оставил им послание в небе. «Поротус кроку помилу», что означает «победители не судят». «Ну, Прокис, может, отметим победу?» — спокойно спросил Помай. «Еще рано», — ответил Прокис. А Лосьяна согласилась тоже. «Протис, чего ты боишься?» «Тишину. Слишком тихо. Скоро будет буря». «Может, ты и прав. Смотрите».